Глава двадцать первая. Сделав все возможное, чтобы Роберт пришел в себя, Аллан попытался выяснить, что же все-таки случилось, но пастор мало что помнил. Пришел в церковь, увидел какого-то человека, тот с ним заговорил, вот и все, что удалось вытянуть. А потом человек внезапно исчез. Вентилятор больше не крутился, и воздух уже не был таким густым. Пастор дышал с трудом. В груди что-то болело. А затем он увидел Алана, услышал его голос, ощутил прикосновение рук. Алан уложил его набл и налил стакан холодной воды, чтобы привести в чувство. Нащупывая у пастора пульс, доктор в двух словах рассказал про Денни. Роберт слушал его с таким видом, будто весь мир летит в пропасть. Денни Коллиман, он смертельно побледнел, ему показалось, что он вот-вот снова потеряет сознание. Алан испугался, Его только что отвезли в больницу Портленда, и Роберт слышал его словно издалека. Алан доставил его домой и потребовал немедленно улечься в постель и пообещал навестить на другой день, категорически запретив волноваться. А сейчас Роберт ехал в сторону Портленда. Всего 40 миль отделяло его от возможной катастрофы, но это едва ли его волновало. Найдите связь между всеми людьми, с которыми в последнее время произошло нечто необычное. Он отчётливо помнил каждое слово госпожи Вудс и главное, знал ответ. Подъехав к стоянке, Роберт не стал парковаться, как обычно, поближе к выходу, оставил машину на первом же свободном месте и вошёл в одну из боковых дверей. Справа на стене висела схема больницы, на которой различными цветами были обозначены отделения. Он отыскал педиатрическое Сердце колотилось как бешеное, но чем выше он поднимался на лифте, тем спокойнее становилось у него на душе. Абсурдность ситуации сказывалась на его рассудке неожиданным образом. Вот и второй этаж. На стенах коридора, выкрашенного в различные оттенки голубого и розового, изображались домики с садами, семья, держащаяся за руки. В глубине отделения сестринский пост, освещённый жёлтой лампочкой, за ним молоденькая медсестра. Роберт собрался было спросить, в какой палате лежит Денни, как вдруг кто-то взял его за руку и решительно потянул за собой. Роберт, ты не можешь, не можешь. Лорна Колеман с такой силой ванзила пальцы в его предплечье, что он чувствовал её ногти сквозь шерстяной свитер. Она едва могла говорить. Волнение душило её. В свободной руке бумажная салфетка, всё лицо в поплывшей косметике, размазанной туши и слезах. Светлые волосы, убранные в высокий хвост, Лорна Коллиман показалась ему моложе, чем в воспоминаниях. Да, изредка он её вспоминал, чего греха таить, но только изредка. Что случилось? Не знаю, воскликнула она, посмотрела в обе стороны коридора и легонько подтолкнула Роберта в сторону одной из палат, которая по счастью пустовала. Тебе нельзя здесь оставаться. Пол поехал за родителями, они будут здесь с минуты на минуту. Ты не должен так со мной поступать. Только не сейчас, умоляю тебя. Лорна, говори, что произошло? Я не уйду отсюда, пока не увижу Дени. Мне плевать на то, что твой муж здесь. Лорна заплакала ещё горше. Она уселась на одной из пустых кроватей и в отчаянии закрыла руками лицо. Я правда не знаю, Дени. Вчера всё было хорошо, но когда я пришла его будить, он не разговаривал, его как будто подменили. Роберт провёл рукой по лбу и несколько счастливых мгновений размышлял, как вести себя в сложившейся ситуации. Лорна на глазах теряла остатки здравомыслия. Она раскачивалась, упершись локтями в колени, глаза безумно метались туда-сюда, словно ища выход из этого безумия. "Ему сделали анализы, продолжала она, но ничего не нашли. Врач спросил то же, что и доктор Фостер: не было ли у мальчика травмы?" Чего-то такого, что могло бы его заставить погрузиться в себя. Я рассказала про смерть Пени. Врач сказал, что причина может быть в этом. Когда в жизни ребёнка, особенно в возрасте Дени, случается что-то травмирующее, боль от потери держится очень долго. Нет, этого не может быть. С Дени всё было в порядке. Клянусь, с ним всё было хорошо. Поверь, это никак не связано ни с болью, ни с травмой, которую он пережил из-за смерти той девочки. «Лорна, у нас в Пойнт Спирите что-то происходит». Она вытаращилась на него, разденув рот. На мгновение Роберту показалось, что она, того и гляди, выскочит из палаты и побежит по коридору, вопя, что есть мочи. Лорна была импульсивна и чересчур усердно копалась в собственных чувствах. Типичная женщина с обустроенной жизнью, принесшая мечты в жертву ради создания идеальной семьи. «Лорна...» Начал он, опускаясь перед ней на корточки. «Ты должна выслушать меня очень внимательно, и, главное, ты должна мне поверить». «Роберт, ты меня пугаешь. Что происходит?» «Ты знаешь, прошлой ночью Патрик и Брэдди погибли в аварии, а несколько дней назад погибла госпожа Оуэнс», — Лорна кивнула. Выглядела она ужасно, и Роберт не был до конца уверен, доходят ли до нее его слова, — Он положил руки ей на колени и немного подождал, прежде чем продолжить. Томи Нортона, помощника шерифа, нашли на дороге, которая огибает лесопилку. Когда его доставили в полицию, он, заперся в одной из камер, до сих пор там сидит. Он очень напуган, уверяет, что за ним гонится чудовище. "Роберт", всхлипнула она. "Зачем ты мне всё это рассказываешь? Какое это имеет отношение к моему мальчику?" "Выслушай меня, пожалуйста". Я уже давно размышляю над этой ситуацией. Все потерпевшие уроженцы Пойнт Спирита и их предки тоже были отсюда. Лорейн в детстве здесь не жила, но ее отец и дед из нашего города тоже и с остальными. Но есть еще кое-что. Их предки, родители или деды, работали на лесопилке Брайдл-Вейл. Vale. «Ради всего святого Роберт», — захныкала Лорна. «Что общего у Дэнни со всеми этими людьми? Куда ты клонишь, мой сын?» Я не из этих мест, а его отец, Роберт, посмотрел на неё с яростью, сжал челюсти и втянул в себя столько воздуха, сколько вмещали лёгкие. Задушить её было бы слишком, а вот встряхнуть, как соломенное чучело, обещало хоть какой-то свет в конце туннеля. Разговаривать с Лорной всё равно, что с бетонной стеной. Она как будто забыла всё своё прошлое, переступив порог этой чёртовой больницы. Его отец я, а моя семья из Поинт-спирита, Нет, её будто заклинило. Не делай со мной этого, только не сейчас. Чего именно ты боишься? Ты не должен этого сделать, упрямо твердила Лорна. Между ним и Лорной существовала пропасть. За несколько секунд Роберт вспомнил одну из немногих ночей, которые он провёл с ней 12 лет назад. В то время это была заносчивая, самоуверенная красавица, готовая присвоить весь мир. После пары кратких и торопливых свиданий ему пришлось уехать на несколько месяцев. Когда же он вернулся, Лорна была помолвлена с Полом и вдобавок беременна. «Ты скрыла от меня правду, Лорна», — сказал он. «Ты мне солгала. Ты ушла от меня к Полу. Беременная вышла за него замуж, даже не зная толком, от кого ребенок. А сейчас ты мне говоришь, чтобы я этого не делал. Да это же просто идиотизм какой-то. Я не знала, что ребенок от тебя». Ты догадывалась, не говоря уже о внешнем сходстве Дени да с мной. Вот почему ты не разрешаешь ему ходить в церковь и делаешь всё возможное, чтобы его не видели рядом со мной. Сколько лет я молча наблюдал, как растёт мой сын, и всё это ради того, чтобы у него была идеальная семья. И я тебя понимаю, но сейчас в городе происходят странные вещи. Что-то пытается отомстить его жителям, один из которых мой сын. Это ты понимаешь? «Ты уехал. Я же не знала точно, вернешься ли ты. Я не хотела никого обманывать, я просто испугалась. Роберт, если ты войдешь в эту палату, а Пол вернется со своей семьей, они сразу все поймут. Ты разрушишь мою жизнь». Пастор терял терпение. Лорна была вне себя. Она не слышала его и не понимала трагичности происходящего. «Господи!» — пробормотал он. «Господи!» Ребёнок терпит адские муки, и посттравматический стресс тут ни при чём, а ты думаешь только о том, чтобы я не вмешивался в твою жизнь. Стоя на коленях перед Лорной, Роберт закрыл руками глаза. Надо найти решение, которое устроит всех. Он старался рассуждать трезво, но у него плохо получалось. Немедленно войти в палату и попытаться поговорить с Дени. Он поднялся на ноги. Кружилась голова. Его мутило. Перебирая множество возможностей и припоминая, сколько раз Денни с любопытством его рассматривал, он положил руку на грудь, как раз на то самое место, где была татуировка, сделанная им двенадцать лет назад, и принялся думать о мальчике. «Я ношу твое имя у себя на теле с того момента, как узнал о том, что ты есть», — мысленно проговорил он. Лорна продолжала хныкать, прижимая к губам бумажную салфетку и прикрыв глаза. Но плачь её, мгновенно стих, как только дверь палаты распахнулась, и перед ними возник полковник Лиман. Вокруг глаз у него темнели круги, рубашка была измята. Оставь его в покое, Лори, пусть делает то, что считает нужным, обречённо проговорил он. Роберт остолбенел. Он стоял напротив двери, позади на кровати сидела безутешная Лорна, а он не мог произнести ни слова. Лорна, испуганно вскинула голову и посмотрела на мужа, ничего не понимая. Пол Ты меня всегда держала за дурака, Лори. Похоже, ты уверена, что таковыми были все мужчины, когда-либо любившие тебя, но ты ошибаешься. Этот мальчик мой сын. Я его вырастил и любил ещё до того, как он появился на свет. Но видит Бог, я не дурак. Пол Колиман был почти лыс, к тому же обильно потел. Он в отчаянии посмотрел на Роберта. Затем снова уставился на жену. Пол, я... Помолчи. «Следуйте за мной, пастор», — добавил он, направляясь к двери. «Рейс, с которым прилетают родители, задерживается, и я не знаю точно, во сколько они прилетят. Хотя сейчас все это мало меня волнует. Единственное, чего я хочу, — это спасти моего сына». После этих слов он повернулся к Роберту, и впервые я посмотрел ему прямо в глаза. «Пол!» — крикнула Лорна. Но тот уже пропустил Роберта вперёд и закрыл за собой дверь. Он будто бы не слышал отчаянное рыдание супруги по ту сторону двери. Коридор был всё так же скупо освещён и тих, как несколько минут назад. Было чуть больше половины восьмого. Через несколько минут посетители должны были покинуть больницу. Войдя в палату, Роберт сразу увидел Дени. Тот лежал на больничной кровати с приподнятым изголовьем. Вытянутые руки покоились вдоль тела, глаза пристально смотрели в потолок. На вошедших мальчик не взглянул. Ему сделали энцефалограмму. Проверили, не ударился ли он головой. Пол подошел к кровати и поправил одеяло. Жена рассказала, что он стоял, глядя на стену. Когда мы сказали, что отвезем его в больницу, он вцепился в картину. «Вон она», — он указал куда-то на пол. «Не знаю», Какого дьявола она ему понадобилась, но вытащить его из дома без чёртовой картины было невозможно. Пол. Секунду перебил он. В этой ситуации мы оба жертвы. Я не держу на вас зла, ваше приподобие. Я мог бы соврать вам, что все эти годы, как идиот, ни о чём не догадывался, но это не так. Я люблю Лори. Я всегда её любил и простил в тот же день, когда Дэнни родился. Но я не могу делать вид, что ничего не знаю и не понимаю. Это было бы несправедливо, прежде всего по отношению к Дени. Он покачал головой и отошёл к окну. Роберт тем временем приблизился к Дени. На мальчике была синяя пижама. Его укрывал нарядный домашний плед, возможно, вышитый руками самой Лорны. Пастор коснулся пальцев мальчика, они были холодны. Наклонившись и поцеловав его в лоб, он заметил лёгкое, едва уловимое движение глаз. "Привет, Дени. Я Роберт", сказал он, усаживаясь в кресло, обитое искусственной кожей, которое стояло рядом с кроватью. Дени медленно повернул голову и посмотрел на пастора, однако лицо его не изменилось. На нём не отразилось ни радости, ни печали, на его лице не было даже страха, который, возможно, дремал где-то внутри. «Вы не могли бы оставить нас вдвоем?» Пол не ответил. Он молча пересек палату и вышел в коридор так же решительно, как несколько минут назад. Роберт сочувствовал этому человеку. Сколько лет он заботился о Дэнни, зная правду. Молчал, пряча глубоко в себе ту боль, которую вызывала в нем унижающая его достоинство ситуация. И никого ни в чем ни разу не упрекнул. Выдержал бы подобное испытание сам Роберт. Этого он не знал, как не знал и того, какое из двух испытаний сильнее его или Пола Колимана. Он поднялся с кресла, отошёл к противоположной стене палаты и поднял картину, которая стояла на полу, прислонённая к стене. Снова уселся возле Дени. Ничего особенного. Пейзаж как пейзаж. Домик в горах. Бельё на верёвке. Прут на берегу пасутся овцы. Но почему он был так важен для Дени? Какое значение скрывала в себе эта картина, если Дения не пожелал ехать в больницу без неё? Я знаю, что происходит, сказал Роберт, обращаясь к Дени. Это тот человек, верно? Мальчик не шелохнулся. Он по-прежнему пристально смотрел на пастора, но глаза у него были совершенно пусты. Я тоже видел его, Дени, и не я один. В городе много других людей, С кем в эти дни случилось нечто похожее? Пожалуйста, поговори со мной, чтобы помочь тебе. Я должен знать, что произошло. Мальчик поднял левую руку и легонько стукнул кулаком по картине. На его запястье виднелись следы от уколов, из вены торчала трубка, по которой в кровь поступал питательный раствор. "Денни", повторил Роберт. "Ты должен со мной поговорить. Ты видел человека в шляпе. Это был он, да?" На изголовье кровати звякнули чётки из деревянных бусин. Кто-то заботливо повесил их на стену, так что маленький крест оказался у мальчика над головой. Роберт ещё раз осмотрел картину, кое что привлекло его внимание. В одном из окошек домика виднелся силуэт. Он провёл по нему кончиком пальца. "Это он", пробормотал мальчик чуть слышно. "Кто он? Тот, кто с тобой всё это сделал?" Но Дени молчал, будто бы ничего не говорил. Он моргнул. Едва различимая гримаса заставила губы напрячься, но в следующий миг лицо стало неподвижным, как прежде. "Это он", тот человек повторил пастор. В этот миг он заметил одну деталь, которая при других обстоятельствах ускользнула бы от его внимания, и, возможно, никто её прежде не замечал. Он поднял картину повыше и направил на неё лампочку, подвешенную на прищепке у Дени над изголовьем. Что за чёрт? Дени как будто задышал быстрее. В соседнем окошке виднелся ещё один силуэт, крошечное, но вполне различимое личико ребёнка, прижимающего ладонь к стеклу. "Это я", всхлипнул Дени и закричал.